О всех этих видах чародейства мнение ученых одинаково, как это и указано Авиценной и Алгоцелем. Также и святой Фома разбирает это чародейство. Это он делает следующим образом. Он полагает, что вследствие сильного душевного напряжения происходят изменения и перемещение в элементах тела. Это изменение происходит главным образом в глазах,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 то это происходит, как нами ранее указано. Их взгляд ядовит и несет порчу. Главным образом он вредит детям, обладающим нежным телосложением и впечатлительностью. Святой Фома при этом добавляет, что с Божьего попущения или по какой-либо другой скрытой причине злоба дьявола принимает здесь участие, если женщины заключили с ним договор». Для лучшего понимания всего этого мы тут рассеем некоторые сомнения, чтобы еще более осветить правду. На первый взгляд возникает как бы противоречие вышесказанному, если примем положение о невозможности превращения духовных субстанций тела в физические, без посредства какой-либо другой действующей силы. Значит, душевное напряжение Будь оно даже в высшей степени сильным, никакого действия не окажет Сверх того, существует положение, осужденное большинством университетов и особенно парижским Гласящее, что заклинатель может одним взглядом сбросить верблюда в ров Вследствие того, что его высшее разумение господствует над низшим также и более разумная душа воздействует и ставит под свое начало более слабую чувствительную душу. Рассмотрим ближе эти пункты. Исходя из естественной силы своей души, человек не может излучать из глаз такой силы, не производя при этом изменения своего собственного и постороннего тела которая могла бы причинить порчу лицу, бросившему на него взгляд, и придать ему другую форму. Поэтому совершенно не соответствует истине утверждение, будто бы ведьмы из самих себя все это могут произвести. О том, каким образом это воздействие все же происходит, мы говорили выше. Здесь мы сделаем соответствующие добавления. «Может случиться...» что мужчина или женщина, бросив взгляд на тело мальчика, производит в нем некоторые изменения с помощью дурного глаза, воображения или чувственной страсти. Чувственная страсть соединена с известным изменением тела. Глаза же легко воспринимают впечатления, Поэтому часто случается, что внутреннее дурное возбуждение дает им дурной отпечаток. Сила воображения легко отражается в глазах вследствие их чувствительности и близости центра воображения от органов чувств. Если глаза полны вредительских свойств, то может случиться, что они придают окружающему воздуху дурные качества. По воздуху они достигают до глаз мальчика, на которого смотрят, и достигают через них до внутренних его органов. В результате он лишается возможности переваривать пищу, телесно развиваться и расти. Опыт позволяет в этом воочию убедиться» мы видим, что страдающий болезнью глаз человек может временами своим взглядом навести порчу на того, кто на него посмотрит. Это происходит потому, что глаза, полные злых свойств, заражают окружающий воздух, через который заражаются и здоровые глаза того, кто на них посмотрит. Заражение передается по прямой линии в глаза тем, которые посмотрят на больные глаза. При этом воображение того, кто полагает, что может заразиться, имеет тут большое значение. Можно было бы привести много других наглядных примеров, но мы их опускаем, чтобы быть более краткими. Псалмопевец сказал «Кто тебя боится, тот увидит меня». Глосса к этому месту говорит приблизительно следующее. Большая сила лежит в глазах, если мы обратим свое внимание на то, что происходит в природе. Видя первым, волк не воет. Василиск убивает, если он увидит первым. Он умирает сам, когда его первого увидят. Причина тому, что Василиск своим взглядом убивает человека, заключается в том, что взгляд и воображение возбуждают в нем ядовитые вещества, которые из его глаз передаются окружающему воздуху, а оттуда проникают через дыхание в человека. От этого он околдовывается и умирает. Если же человек первым увидит Василиска и пожелает его убить, то для этого должен предварительно обвеситься зеркалами. Как только Василиск посмотрит в них, то зараженный им воздух ну, отразится от них и вернется на него, от чего он и умирает. Неизвестно, почему человек, убивающий Василиска, сам не умирает. Здесь мы имеем дело со скрытой причиной.